Глава 35. Старый Арбат. Эту улицу трудно не любить уже только за то, что в Москве, бесславно капитулировавшей перед автомобилями, Арбат очень долгое время оставался чуть ли не единственной резервацией для пешеходов. Здесь весело бродить компанией и не скучно в одиночестве, потому что вокруг всегда много какой-то пестрой суеты, помогающей отвлечься от забот и почувствовать себя, словно в первый день отпуска. До слуха то и дело долетает музыка. Не всегда хорошая, но зато живая. А на глаза поминутно попадается что-нибудь забавное. Брейкеры, вертящиеся на головах, или двойник покойного короля поп-музыки, лунной походкой, скользящей спиной вперед. Четыреста сравнительно честных способов отъема денежных знаков у населения, оставшиеся после Остапа Бендера, Арбат пополнил несколькими новыми, вроде именных тротуарных плиток в стиле «Киса и Ося здесь были», или катание на безумном велосипеде, коварно поворачивающим в сторону противоположную желанию ездока. Торговцы ушанками и матрешками, гадалки с картами Таро и зазывала салона в тату, уличные портретисты всякого рода неформалы наполняют улицу своеобразным колоритом, густо замешанным на рашен клюкве и интернациональном киче. Однако, если не морщить нос и смотреть по сторонам внимательно, всегда есть шанс обнаружить на Арбате нечто по-настоящему интересное. Мне как-то случилось натолкнуться на художника из Средней Азии. Человек оказался в Москве проездом. И то ли в деньгах обнаружилась нехватка, то ли время свободное образовалось, но он пристроился возле зоомагазина, разложив на квадратике темной ткани Десяток безделушек размером с грецкий орех или чуть крупнее. Спокойно сидел рядом с ними, и чтобы не терять времени попусту, маленьким резцом что-то вытачивал из кусочка не то палисандра, не то самшита. Мудрая черепаха, самодовольная мышь, свернувшаяся в клубок змея, каждая из его миниатюр — вызывало восхищение точно схваченным движением, мастерски переданной эмоцией или даже отчетливо проступающим характером. Чем-то похожее на Нецке, но без стилизации под Японию, эти фигурки могли бы стать украшением художественного салона в любой европейской столице, но по странному капризу судьбы временно украсили собой Арбатскую мостовую. Среди арбатских музыкантов тоже есть звезды, и порой даже более яркие, чем те, кто мельтешит на телеэкранах. Например, Сергей Садов, играющий необычную музыку, которую сам он относит к жанру психоделический альтернативный классицизм. Придуманный Садовым 32-струнный инструмент под названием «Садора», Звучанием напоминает гитару и ситар, а еще древнерусские гусли и арабскую лютню, индийскую вину и кельтскую арфу. Когда инструмент в руках своего создателя оживает, мимо них уже так просто не пройдешь. Возникает неодолимое желание постоять и послушать. Но каким бы увлекательным ни казалось нам то, что мы видим на Арбате, Имейте в виду, что подлинный Арбат вовсе не та улица, по которой мы сейчас идем. Настоящий Арбат сохранился лишь в переулках его окружающих. Но люди наших дней, приученные реагировать только на яркие упаковки, туда обычно даже не заглядывают. И напрасно. Вот и мы с вами, к примеру, если бы из Серебряного переулка не свернули направо, а прошли прямиком в то увидели бы там деревянный дом с уникальной пропильной резьбой. После того, как его создатели, архитектор Андрей Леонтьч Гун и резчик Иван Алексеевич Колпаков в 1873 году на Всемирной выставке в Вене, получили премию «Русский стиль начал входить в моду». Поэтому владелец этой, так сказать, русской избы решил сохранить ее как памятник. Тем более, что по уровню комфорта это была отнюдь не избушка на курьих ножках. Парадная лестница, кабинет, зал, гостиная, столовая и комнаты для прислуги, находящиеся внизу, в подвальном этаже, отапливаются духовыми печами. Детские и спальня – голландскими. Во всех комнатах для проветривания воздуха при печах сделаны вытяжные каналы. В доме проведена вода. Устроены ванная комната и ватер-клозеты. Два вверху и один внизу для прислуги. Журнал «Зодчий». Вокруг вырастали каменные доходные дома. Менялись архитектурные стили и общественный строй. А этот домик так и плыл сквозь время, словно письмо в бутылке. Самое удивительное, что и такие письма иногда находят своего адресата. Студент театрального института Александр Пороховщиков, когда работал монтировщиком декораций в театре имени Вахтангова, часто проходил здесь, не обращая внимания на табличку у входа «Дом А.А. Пороховщикова». Только много лет спустя, ставший знаменитым актер, вдруг узнал на одной из старых семейных фотографий этот дом, принадлежавший его прадеду. А вот, кстати, театр имени Вахтангова. Рядом с ним фонтанчик с позолоченной красавицей на высоком троне. Давайте подойдем поближе. Узнаете? Это Юлия Борисова в роли принцессы Турандот. Несколько лет назад кто-то из здешних маргиналов вздумал не то на коленочках у принцессы посидеть, не то попросить ее руки, но так или иначе правую руку статуи оторвали. Впрочем, скульптор немедленно позаботился о том, чтобы все исправили, так что теперь с ее высочеством все в порядке. Но вообще-то на Руси не сладко живется что памятником, что городским скульптурам, первых то и дело не спровергают, вторым приходится терпеть проявление симпатий поистине первобытных. Многострадальным изваянием до блеска натирают причинные места ритуальными прикосновениями, или накрашивают губы, или похищают личное оружие, как шпагу у Сервантеса, или нагану матроса на станции метро Площадь Революции. В относительной безопасности – Прибывают разве что изваяния на фасадах и крышах домов, хотя и у них есть свои проблемы. Чем выше скарабкаешься, тем больнее падать. Этот трюизм вам легко подтвердят рыцари, охраняющие дом напротив.